Он бесшумно босиком бежал, как летящая стрела, и никто не увидел его, пока он не прижался к низкорослому колючему дереву у одного из костров, забрался на дерево, морщаясь от уколов шипов, лег на ветку почти над самым костром и прислушался. И уловил обрывки разговора. Когда кончат устанавливать эти машины, стены дворца рухнут, но гвардия выйдет наружу, как рассерженная стая жалища хастов. Мне совсем не хочется сражаться с лучшими бойцами валькариона Конечно, но нас ведь больше. Там среди них мой двоюродный брат. Очень не хочется думать. Альфрик прыгнул. В прыжке он ударил в грудь выбранного им человека. Стражник отлетел со звоном оружия и сухим треском ломающихся ребер. Альфрик схватил его копье и ударил другого в промежность. И побежал через образовавшийся пробел, низко пригибаясь среди кустов. Линия осады взревела, воздух заполнился стрелами и копьями. Альфрик почувствовал, как острие задело ему ногу и, продолжая брониться между вздохами, бежал дальше, ко дворцу. «Откройте!» — кричал он. «Откройте, впустите меня именем императрицы!» Если гарнизон примет это за уловку и начнет стрелять в него, все будет кончено. Он побежал вверх по длинной лестнице мимо скорчившихся резных сфинксов империи. Дверь была разбита при первом натиске, но гвардейцы построили баррикаду. Приближаясь, он видел вспышки стали. «Хильдеборг!» — кричал он. «Да здравствует императрица!» Защитники дворца не стреляли в него. Он упал перед баррикадой, а их стрелы свистели у него над головой. Беспорядочно преследовавшие его храмовые стражники отступили. Отошли дальше расстояния выстрела. Альфрик через баррикады перебрался в большую прихожую дворца. Великолепные украшения изрублены во время схватки, покрыты засохшей кровью. Ковры и гобелены висят рваными тряпками, мебель расколота. Десяток высоких латников в золотых и пурпурных мундирах, теперь изорванных и окровавленных, стояли, глядя на него. Копья и мечи, топоры и стрелы они держали наготове. Их осунувшиеся лица мрачные, полны подозрения. Ты кто? спросил капитан гвардии. Что тебе нужно? Я Альфрик из Аслака, тяжело дыша ответил пришедший. Варвар, чужак из пророчества. Они подняли оружие, глаза сузились, рты застыли в твердой линии. Я с Хельдаборг против храма, сказал Альфрик. С моей помощью она ушла из их паутины. и теперь приведет других, чтобы прогнать ее врагов. «Откуда нам знать, что ты говоришь правду?» — резко спросил капитан. «Узнаешь, когда я поведу вас против храма? Наружу? Чтобы нас зарубило втрое большее число? Продолжай!» «Им будет о чем беспокоиться», — ответил Альфрик. В нескольких словах он объяснил им план. В конце капитан хлопнул его по плечу и неожиданно теплым голосом сказал. Правду твоих слов мы проверим, когда народ императрицы поднимется против храма. Пока я тебе верю. Я капитан имперской гвардии Ганимос. Добро пожаловать, Альфрик из Ослака. Варвар кивнул, слишком уставший, чтобы произносить речи. Дайте мне немного воды и вина, и чего-нибудь поесть. Я умоюсь, немного освежусь и буду готов идти с вами. Если мы ударим по храму и с этой стороны, он падет. Но едва он успел помыться, надеть латы стражника и лечь, чтобы немного отдохнуть. Как услышал звуки труп. В комнату, где он лежал, вбежал Ганимус и крикнул. «Люди храма снова атакуют нас всеми силами! И никакой помощи из города! Вставай и умри!»